Глава 48 Видарь смотрел в колдовские зеленые глаза своей возлюбленной и видел в них сразу такой кипящий коктейль из самых разных чувств, что едва на колени не рухнул. В ее зеленом взгляде было и прощение, и любовь, и понимание, и потребность. Его маленькая, нежная, хрупкая и красивая девчонка она всего лишь девушка, Какой бы сильной ни была, как бы ни храбрилась и не показывала свою выносливость, она все равно остается девочкой, беззащитной и хрупкой, нуждающейся в защите, но с таким огромным и добрым сердцем. И будь он проклят, если еще хоть раз в жизни подведет ее, теперь у нее всегда будет защита, его защита и его любовь навсегда. «Я люблю тебя, Амелия». Моя луна, моя истинная. Разве может быть иначе? Я обещаю, что больше никогда не подведу тебя и докажу тебе свои чувства. Ты уже доказал, ведь пришел сюда за мной. Не оставил. Я ведь пропала бы без тебя. Разве мог я? Я так верила, что ты придешь. Амелия и Видар настолько прониклись собственными эмоциями, что даже не замечали той неловкой ситуации, в которой оказались. «Видар, я не хотел бы вам мешать, но думаю, что тебе лучше одеться», Бранд приблизился и кинул своему Альфе брюки и рубашку. «Это должно подойти», — заключил. Видар без особой охоты разомкнул руки, отпуская Амелию, а после поспешно оделся, вновь привлекая к себе истинную. Со стороны казалось, что он боится отпустить ее, чтобы она снова не исчезла. «Уходим отсюда!» — произнес, поднимая Амелию на руки, словно пушинку, и тут заметил, что она сжала зубы от боли. Цепкий взгляд сразу же определил ее источник. Рана на бедре. «Потерпи, милая. Как только мы окажемся дома, я позабочусь о твоей ране. Больше не будет больно». «Больше никогда не будет больно», — согласилась она. «Ведь теперь со мной мой Альфа», — произнесла Амелия, цепляясь за его плечи. «Видар, я знаю, что я твоя истинная, поэтому ты пришел за мной. Но ты правда хоть немного меня любишь». Он замер и удивленно посмотрел на нее. «Разве тебя можно не любить? Такую нежную, вкусную, красивую и только мою. Такую особенную». Ту, в которой течет кровь ракшасов», — с грустью добавила. «Это не важно, Амелия. Ты моя. Самая особенная, самая лучшая для меня. И это самое главное. А ракшаси ты или нет, мне плевать. Я люблю тебя, верь мне. Дай мне шанс все исправить. Я докажу тебе, что могу вести себя как мужчина, а не как скотина. Я буду для тебя идеальной парой и самым лучшим отцом для наших малышей». «Малышей?» — в зеленых глазах Амелии зажглось любопытство. «Почему ты говоришь во множественном числе?» «А ты не знаешь? Их там двое!» — он кивнул на ее живот. «Откуда ты знаешь, Видар?» — она сомневалась, хоть и понимала, что он прав. «Они позвали меня. Мои сыновья явились ко мне в видении, используя магию ракшасов. Они попросили меня помочь их мамочке», «Указали пути места, где искать тебя, любимая моя девочка. Нашим мальчикам я обязан тем, что смог отыскать тебя так вовремя». «Это...» — Амелия пораженно сглотнула застрявшей в горле ком. «Поразительно!» «Это связь, Амелия. Связь, которая всегда между нами была, есть и будет. Никому не под силу ее разрушить. Никогда. Я больше никогда не потеряю тебя, Амелия». «Ты и они!» — снова крупная ладонь легла на ее живот. «Вы мое все!» Видар вынес Амелию во двор, и здесь она попросила его опустить ее на землю. Видар поставил ее на землю, но не отпустил, придерживая, не желал, чтобы она нагружала раненую ногу. «Видар! Кайя!» — произнесла и замерла, когда увидела подругу в объятиях первого бета выжака Ракшасов. Ларс сжимал в объятиях Кайю, и она не выглядела как жертва насилия. Лицо подруги лучилось счастьем, что было так странно и непонятно для Амелии. Справа стоял ее отец. Он был мрачен. Смирял дочь взглядом и молчал. Видар приблизился к Джерарду. «Если ты действительно не будешь против меня, Ракшас, я обеспечу тебе защиту. Тебя никто больше не посмеет согнать в эту глушь с плодородных земель. Амелия моя дочь, у меня разве есть выбор? Я принимаю твое предложение, Альфа. Только вот ты, кажется, кое-что забыл». Он хитро прищурился. «Что именно?» «Ты только что убил Альфу Бералаков, Видар». «Стало быть, теперь биралаки обрели нового Альфу. Ты стал их вожаком в тот момент, когда убил Сигурда». «Если ты не возглавишь стаю, в стае возникнет хаос», — произнес Бета Биралаков. «По правилам. Я знаю правила», — рыкнул Видар. «Я не отказываюсь от своего права на место вожака в стае биралаков. «Твой берсерк очень силен, Видар. Невероятно», — заключил Джерард. «Если бы ты захотел, то смог бы с легкостью свергнуть Альф других стай. Я не стремлюсь к убийству Ракшас. Если я убиваю, то лишь тогда, когда меня к этому вынуждают обстоятельства». «Кайя, я возвращаюсь домой вместе с Видаром. Ты теперь свободна. Идем», — Амелия махнула подруге, но Кайя лишь сильнее прижалась к Ларсу, удивив Амелию. «Я здесь дома, Амелия», — ответила Кайя. «Я не уйду». Здесь мой истинный и мое место рядом с ним. Прости, Амелия, но я не могу разлучиться с истинным. Проще умереть». Амелия шокированно смотрела на эту парочку и внезапно поняла, что Кайи не лжет. Это правда. Она нашла своего истинного. Амелия, как и каждый оборотень в стае, прекрасно знала, что это означает. Амелия улыбнулась, приблизилась к Кайе и обняла подругу. «Я рада за тебя, Кайя, очень. Ты заслуживаешь на такой подарок. Мать Луна проявила к тебе невероятную милость и наградила самый достойный из наград. Я всегда буду ей за это благодарна, Амелия. Что ж, твое место здесь, мое место рядом с Видаром, но я уверена, что мы с тобой еще увидимся. Обязательно, Амелия». Улыбнулась Кайя, закрывая глаза от наслаждения, когда теплые и требовательные губы Ларса прижались к ее виску, нежно целуя. Ведар весь путь до дороги нес Амелию на руках. На этот раз к дороге они вышли быстро, так как не пришлось блуждать через болото. Буквально в часе ходьбы от деревни Ракшасов находилась проселочная дорога. Здесь уже Альфу Белых ждали три машины. Ведар уместился со своей драгоценной ношей на заднем сиденье комфортного автомобиля и прижал к себе Амелию. Девушка вытянулась на сиденье, положив голову на колени Ведара. Чувствуя запах истинного, его жар и тепло большого тела, она и не заметила, как отключилась. Ведар нежно гладил ее лицо кончиками пальцев, рассматривая, как она засыпает. Умаилась бедная, очень устала. Обессилила маленькая. Видар не мог не восхититься своей парой. Его девочка храбрая и стойкая. Она смогла уйти от опытных охотников. Да, попала в лапы ракшасов, но она из последних сил держалась так долго, как могла. Да и как только хрупкой девочке выстоять, когда за ней устроили гонку разгорячённое стадо самцов? Видар еще раз вознёс немую молитву матери Луне за то, что помогла ему прозреть, за то, что привела его к истине, за то, что он успел. Как хорошо, что его сыновья ему помогли. Его взгляд скользнул по лицу Амелии. Она такая красивая, нежная, хрупкая, точенные брови, прямой нос, длинные пушистые ресницы, тени которых стрелами лежали на веках, прикрывающих изумрудные колдовские глаза его ракшаси. Взгляд устремился к пухлым губкам, которые он так любил целовать. Восхитительная девочка. Его. Самая сладкая. А ее запах. Этот сладкий аромат сводит с ума, кружит голову, будоражит все волчьи рецепторы. Видар ощутил, как в штанах все напряглось от дикого желания овладеть возлюбленной, но сейчас не время и не место — Он не может позволить себе тоже безобразное поведение и брать ее там, где ему вздумается. Альфа-самка его стаи заслуживает лишь самое лучшее, и он даст ей его. Ведар понимал, что впереди у него сложный путь, доказать своей истины и свою надежность, доказать свою любовь и мужскую состоятельность. И он намерен был каждый день доказывать ей это на деле. Она больше никогда в нем не разочаруется, не усомнится. Никогда. Видар заскользил взглядом по равномерной вздымающейся груди Амелии, которая заметно стала больше, а после его взгляд задержался на ее животике. В нем его волчата. Руки сами потянулись к животу девушки. Правая ладонь легла на живот, нежно его гладя, стремясь передать сыновьям свой жар и свое тепло, дать почувствовать детям свою любовь, что их отец рядом с ними и их мамой. И в этом есть большая доля именно их заслуги, ведь именно они привели своего папу к их маме, соединив семью воедино. И теперь никакая сила не сможет их рассоединить. Видар знал, что не позволит. И так будет всегда».